Глава 6. В дубовой роще. Мы подошли к замку. Древний донжон связывал старую часть замка, полностью перестроенную при Людовике XIV, с новым зданием в стиле Виоли-Ле-Дюка, где находился главный вход. Никогда еще мне не приходилось видеть столь оригинальной, уродливой и, главное, столь странной архитектуры, как это причудливое сочетание разных стилей. Замок был ужасен и вместе с тем привлекателен. Подойдя поближе, мы увидели двух жандармов, прогуливавшихся перед маленькой дверцей, которая вела в первый этаж донжона. Нам стало ясно, что в этом помещении, служившем некогда темницей, а теперь просто кладовкой, заперты привратники супруги Бернье. Через широкие двери с козырьком Роберт Дарзак провел нас в новую часть замка. Рультабиль, оставившая оставивший одноколку на попечение слуги, не спускал с Дарзака глаз. Проследив за его взглядом, я увидел, что он прикован к рукам профессора Сорбоны, на которых были надеты перчатки. Когда мы вошли в небольшую гостиную, ставленную старинной мебелью, господин Дарзак повернулся к ультабилю и довольно резко спросил, «Что вам угодно? Я вас слушаю». «Мне угодно пожать вам руку?» не менее резко ответил репортер. «Что это значит?» — попятился Дарзак. Очевидно, он понял то же, что и я. Мой друг подозревал его в совершении страшной попытки убийства. Ему показалось, что кровавый отпечаток руки в желтой комнате... Я увидел, что этот человек с высокомерным выражением лица и обычно пронзительным взглядом как-то странно растерялся. Он протянул правую руку, указывая на меня. «Вы друг господина Сенклера, который неожиданно очень помог мне когда-то в одном деле. Поэтому, сударь, я не вижу причины отказываться пожать вам руку». Рультабиль не взял протянутой руки, а с невероятной наглостью принялся врать. Сударь, я провел несколько лет в России и привык там не пожимать руку в перчатки. Я думал, что профессор Сорбоны на этот раз даст волю собиравшемуся в нем гневу. Однако тот с видным усилием совладал с собой, снял перчатки и показал руки. Никаких шрамов на них не было. Теперь вы удовлетворены? Нет, — ответил Рультабиль. Дорогой мой, — обратился он ко мне, — я вынужден просить вас оставить нас ненадолго одних, Я откланялся и ушел, пораженный тем, что только что увидел и услышал, и не понимая, почему Роберт Дарзак не выбросил за дверь моего бесцеремонного, несправедливого и глупого друга. Я был зол на Руль Табиэля за его подозрение и неслыханную сцену с перчатками. Минут двадцать я прогуливался перед замком, безуспешно пытаясь связать между собой события этого утра. Что пришло в голову Руль Табиэлю? Неужели он считает, что Дарзак — убийца? Как он может думать, что человек, который через несколько дней должен был жениться на мадемуазель Стенджерсон, пробрался в желтую комнату, чтобы убить свою невесту? К тому же я так и не узнал, каким образом убийца покинул желтую комнату. Я полагал, что пока эта неразрешимая загадка не будет объяснена, никто не должен никого подозревать. И что означает эта бессмысленная фраза, накрепко врезавшаяся мне в память? «Дом священника все так же очарователен, а сад все так же свеж» мне хотелось поскорее остаться наедине с Рультабилем, чтобы задать ему этот вопрос наконец молодой человек и роберт дарзак вышли из замка к своему удивлению я сразу заметил что они прекрасно между собою поладили мы идем в желтую комнату сказал рультабиль пойдем с нами вы же знаете я пригласил вас на целый день так что позавтракаем где-нибудь поблизости вы позавтракаете здесь со мной господа Нет, благодарю, отозвался молодой человек. Мы позавтракаем в трактире Дон Жон. Вам не понравится там, у них вы ничего не найдете. Вы так думаете, а я надеюсь найти там кое-что, ответил Рультабиль и повернулся ко мне. После завтрака мы еще поработаем, я напишу статью, и, надеюсь, вы будете настолько добры, что отвезете ее в редакцию. А вы? Разве вы не вернетесь со мной? Нет, я переночую здесь. Я посмотрел на рультабиля. Он говорил совершенно серьезно, а Роберт Дарзак не выказывал никаких признаков удивления. Проходя мимо Дон донжона, мы услышали доносящиеся из него вздохи и сетования: «Почему арестовали этих людей?» «Тут есть доля моей вины», — проговорил Дарзак. «Вчера я заметил следователю, что услышать револьверные выстрелы, одеться и пробежать довольно большое расстояние от их жилища до павильона, и все это за две минуты — дело невероятное». А ведь между револьверными выстрелами и встречей привратников с папашей Жаком прошло не более двух минут. Да, что-то здесь нечисто, признался Рультабиль. Они были одеты. Это-то и невероятно. Одеты целиком и полностью, причем тепло. У нее на ногах были сабо, у него зашнурованные башмаки. Они утверждают, что легли спать, как обычно, в 9. Сегодня утром следователь привез с собой из Парижа револьвер, такой же, каким было совершено преступление. Он не хотел трогать вещественные доказательства, И письмоводитель дважды выстрелил из него в желтой комнате при закрытом окне и двери. Мы со следователем были в Привратницкой и ничего не услышали, да и невозможно было услышать. Привратники лгут, в этом нет сомнения. Они не спали и находились неподалеку от павильона, чего-то ожидая. Конечно, в совершении покушения их не обвиняют, но то, что они сообщники, вполне возможно. Вот господин де Марке и велел их арестовать. Если бы они были сообщниками, то пришли бы полуодетыми, а скорее всего, не пришли бы вовсе, заметил Рультабиль. Спешить в объятия правосудия, да еще с такими уликами. Нет, на сообщников они не похожи. Я вообще не верю, что в этом деле у преступника есть сообщники. Тогда почему же в полночи не оказались не дома? Пусть объяснят. У них бесспорно есть причина молчать. Знать бы только какие, но даже если они не сообщники, это может быть важно. Важно все, что происходит в такую ночь. Мы прошли по мосту через дув и оказались в той части парка, которая называлась Дубовая роща. Здесь росли столетние дубы. Осень уже сморщила их желтые листья. Черные кривые ветви напоминали жуткие волосы сплетения чудовищных змей, которых античный скульптор изобразил на голове медузы. Место это, где летом жила мадемуазель Стенджерсон, находившая его веселым, нам показалось мрачным и унылым. Черная почва с полузгнившими листьями из-за недавних дождей превратилась в грязь. Стволы деревьев тоже были черны, и даже небо, по которому мчались большие тяжелые тучи, выглядело траурным. Вот в этом-то угрюмом уединенном месте мы увидали белые стены павильона. Здание без окон, нам их не было видно, и с единственной дверью производило странное впечатление. Гробница или огромный мавзолей в глуши заброшенного леса. Когда мы приблизились к павильону, нам стало ясно, как он расположен. Все его окна выходили на другую сторону в поле. Единственная маленькая дверь выходила в парк. Это было идеальное убежище, где господин и мадемуазель Стейнджерсон жили наедине со своими трудами и мечтаниями. Я привожу здесь план первого этажа павильона. Туда ведут несколько ступенек. Чердак в данном случае нас не интересует. Нарисовал этот план Рультавиль, а мне лишь остается подтвердить, что в нем не пропущена ни одна линия. Ни одна деталь, способная помочь в решении загадки, которая встала перед правосудием. Имея в своем распоряжении этот план и легенду к нему, читатель будет знать столько же, сколько знал Рультавиль, когда впервые зашел в павильон и когда все задавались одним вопросом. Каким образом преступник мог скрыться из желтой комнаты? План павильона. Первое. Желтая комната с единственным зарешеченным окном и единственной дверью, выходящей в лабораторию. Второе. Лаборатория с большими зарешеченными окнами и двумя дверьми в переднюю и в желтую комнату. Третье. Передняя с окном без решетки и входной дверью, ведущей в парк. Четвертое. Туалет. Пятая лестница на чердак. Шестое. Большой камин, служащий для лабораторных опытов. Перед ступеньками, ведущими в павильон, Рультабиль остановился и внезапно спросил у Дарзака. «А мотив преступления?» «У меня, сударь, на этот счет нет никаких соображений», печально ответил жених мадемуазель Стейнджерсон. Следы пальцев, глубокие царапины на груди и шее мадемуазель Стейнджерсон свидетельствуют о том, что негодяй проник сюда и попытался ее убить. Судебный медик, изучивший вчера следы, утверждают, что оставила их та же рука, что сделала кровавый отпечаток на стене. «Громадная рука, сударь, которая никак не влезет в мою перчатку», добавил он с горькой, едва заметной улыбкой. «А кровавый отпечаток, — прервал я, — не могла оставить мадемуазель Стенджерсон. Что, если она, защищаясь, скользнула кровавленной рукой по стене и оставила увеличенный отпечаток? У мадемуазель Стенджерсон не было на руках ни капли крови», возразил Роберт Дарзак. «Стало быть, теперь ясно, — продолжал я» что из револьвера папаша Жака стреляла она и ранила убийцу в руку. Значит, она опасалась кого-то или чего-то. Возможно. Вы никого не подозреваете? Нет, — ответил Дарзак, взглянув на Рультабиля. Тогда мой друг обратился ко мне. Вам следует знать, дорогой мой, что следствие продвинулось несколько дальше, чем соблаговолил нам рассказать наш скрытный господин де Марке. Вследствие уже известно не только оружие, которым оборонялась мадемуазель Стенджерсон, но и оружие, которым воспользовался убийца для нападения на нее. Это, как сказал мне господин Дарзак, кастет. Почему господин демарке окружил кастет такой тайной? С намерением облегчить работу агентом полиции. По-видимому, он воображает, что среди хорошо известных им отбросов парижского общества удастся найти владельца этого орудия преступления, одного из самых страшных, когда-либо придуманных человеком. А потом, разве можно догадаться, что происходит в мозгу у следователя? добавил Руль с презрительной иронией. «Значит, в желтой комнате нашли кастет?» — спросил я. «Да, сударь», — отозвался Роберт Дарзак, — «возле ножки кровать. Но, умоляю, никому не говорите. Господин Демарке просил нас держать это в тайне». Я кивнул. Шип этого громадного кастета был еще в крови от страшной раны, нанесенной мадемуазель Стейнджерсон. Судя по виду, кастет не новый и, вероятно, уже послужил орудием нескольких преступлений. Так думает господин Демарке, который отправил его в Париж, в лабораторию, на анализ. Он надеется найти на нем, кроме свежих следов, еще и пятна засохшей крови, свидетельствующие о прошлых преступлениях. В руках опытного убийцы костет страшное оружие, даже более эффективное и надежное, чем тяжелый молоток, заметил Рультабиль. Негодяй это и доказал. горестно вздохнул Дарзак. Мадемуазель Стенджерсон нанесли им сильнейший удар в голову. Форма шипа Кастета соответствует ране. Мне кажется, она была бы смертельной, не помешая убийце выстрел, мадемуазель Стенджерсон. Раненный в руку убийца выронил Кастет и скрылся. Но, к несчастью, удар уже был нанесен, а она, после того, как он пытался ее задушить, находилась в полубессознательном состоянии. Если бы мадемуазель Стенджерсон удалось ранить негодяя первым выстрелом, я уверен, до Кастета дело бы не дошло. Но, вероятно, она схватила револьвер слишком поздно. Первая пуля в процессе борьбы прошла мимо и угодила в потолок, и лишь вторая. С этими словами Дарзак постучался в дверь павильона. Можете себе представить, до какой степени мне хотелось попасть на место преступления? Я весь дрожал от нетерпения, и, несмотря на то, что разговор о Костете был чрезвычайно любопытен, просто кипел, так как беседа наша затягивалась, а дверь не открывалась. Наконец она отворилась. На пороге стоял человек в котором я признал папашу Жака. Мне показалось, что ему далеко за 60 Длинная седая борода, седые волосы, прикрытые баскиским беретом, поношенные штаны и курткой светло-коричневого бархата, на ногах сабо, мрачное и неприветливое лицо при виде Робера Дарзака прояснилось. «Это друзья», — просто сказал наш провожатый. «В домике кто-нибудь есть, папаша Жак?» «Мне приказано никого не впускать, господин Робер, но к вам это, конечно, не относится». А почему не пускать? Ведь судейские уже осмотрели, что нужно. Понарисовали у ему планов, понасоставляли протоколов. Простите, господин Жак, прежде всего один вопрос, перебил его рультабиль. Спрашивайте, молодой человек, если смогу. Скажите, в тот вечер волосы у вашей хозяйки были причесаны на прямой пробор, знаете, гладкая прическа, закрывающая виски. Нет, сударь, хозяйка никогда не носила волосы на прямой пробор. Ни в тот вечер, ни еще когда. Они были, как обычно, собраны у нее на затылке, так что открывали ее прекрасный лоб, чистый, словно у наврожденной. Руль-табиль, пробормотав что-то сквозь зубы, принялся осматривать дверь. Запиралась она и в самом деле автоматически. Репортер понял, что остаться открытой она не могла, а чтобы ее отпереть, нужен был ключ. Затем мы вошли в переднюю, маленькую, довольно светлую комнатку, выложенную красной плиткой. А вот так ночью, из которой убежал преступник, воскликнул Рультабиль. Да пусть они говорят, что хотят, сударь. Если бы он убежал через него, мы бы увидели, как же иначе. Мы ж не слепые. ни Мадемуазель Штейнджерсон, ни я, ни привратники, которых они упрятали за решетку. Почему же они из-за моего револьвера не упрятали и меня тоже? Тем временем рультабиль отворил окно и принялся осматривать ставни. Они были закрыты в тот вечер? Изнутри, на железную щеколду, ответил папа Шажак. Что до меня? Я уверен, что убийца прошел насквозь. Там есть пятна крови? Да, вот здесь, на камне снаружи, только вот чьей крови. Смотрите-ка, воскликнул Руль Табиль. Отпечатки ног. Вон там, на дорожке. Земля была очень мокрая. Сейчас посмотрим. Глупости, прервал его папа шажак. Убийц там не проходил. Тогда где же? Откуда мне знать? Рультабиль осматривал все чрезвычайно внимательно. Встав на колени, он начал быстро оглядывать грязные плитки пола в прихожей. «Нет, сударь, здесь вы ничего не найдете», снова вмешался папа Жак. «Ничего никто не нашел. Да и больно здесь грязно. Слишком много народу прошло. Мне сказали, чтобы я не мыл пол, но в тот день я своими руками хорошенько его вымыл. Так что если бы убийц тут пробегал, было бы видно». Остались же отпечатки его башмаков в комнате барышни. «Когда вы здесь мыли в последний раз?» Поднявшись с колен, спросил Рультабиль и уставился на папа Жака своими проницательными глазками. «Я говорю же вам, в день преступления, примерно в половине шестого, пока барышня гуляла с отцом перед обедом, обедали они в тот день в лаборатории. На другой день, когда приехал следователь, следы на земле были видны, как на ладони. Так вот...» Ни в лаборатории, ни в передней, которая блестела, как стеклышко. Никаких следов этого человека не нашли. Но раз их нашли снаружи, под окном, значит, он пробил потолок желтой комнаты, прошел по чердаку, пробил крышу и спрыгнул прямо под окно прихожей. Хорошо, но ведь ни в потолке желтой комнаты, ни у меня на чердаке никакой дыры нет. Так что, видите, никто ничего не знает. И, могу поклясться, никогда не узнает. Какое-то бесовское наваждение. Внезапно рультабиль снова встал на колени, на этот раз перед выходившей в переднюю дверь небольшой туалетной комнаты. «И что же?» — спросил я, когда он, простояв, так с минут поднялся. «Да нет, ничего существенного. Капелька крови», — ответил молодой человек и повернулся к папашу Жаку. «Когда вы начали мыть лабораторию и переднюю, окно в передней было открыто?» Мне пришлось его открыть, потому что я растопил в лаборатории печь для профессора, и она, как обычно, дымила. Я и открыл окна в лаборатории передней, чтобы устроить сквозняк. Потом окно в лаборатории закрыл, а в передней оставил открытым. После вышел ненадолго в замок взять тряпку. Было примерно половина шестого, как я уже вам говорил. Вернулся и принялся мыть пол, потом снова ушел. Окно в передней все это время было открыто. Когда же я в последний раз вернулся в павильон, окно было закрыто, а хозяин и хозяйка работали в лаборатории. Окна закрыли, конечно, отец с дочерью, когда вошли в павильон. Конечно. Вы их об этом не спрашивали? Нет. Тщательно осмотрев туалетную комнату и площадку лестницы, ведущей на чердак, руль табиль который, казалось, забыл о нашем существовании, вошел в лабораторию. Я последовал за ним, признаюсь, в большом волнении. Роберт Дарзак следил за каждым движением моего друга. Мои же глаза сразу остановились на двери желтой комнаты. Она была закрыта или, скорее, притворена, так как те, кто в ту ночь пытался вышибить ее ногами, в конце концов наполовину ее разломали. Мой молодой друг, делавший все весьма методично, молча обвел комнату взглядом. Она была просторна и светла. Два забранных решеткой громадных окна выходили на широкое поле, Из них открывался чудесный вид на просеку в лесу и всю долину, вплоть до города, который, наверное, можно было различить в солнечные дни. Но сегодня не видно было ничего, кроме грязной земли, темного неба до следов крови в комнате. Одну стену лаборатории целиком занимал большой камин, а также всяческие тигли и горны, необходимые для химических опытов. Повсюду стояли реторты и физические приборы. На столе колбы, бумаги, папки — электрическая машина, гальванические элементы, аппарат, который, по словам Дарзака, профессор Стенджерсон использовал для демонстрации распада материи под воздействием солнечного света и тому подобное. Вдоль всех стен помещались застекленные шкафы с микроскопами, специальными фотографическими аппаратами и невероятным количеством разнообразных кристаллов. Рультабель сунул нос в камин, потом кончиками пальцев стал вырошить содержимое тиглей, Внезапно он выпрямился, держа полуобгоревший листок бумаги. Мы с Робером Дарзаком стояли у окна и беседовали. Он подошел к нам и бросил. «Сохраните-ка это, господин Дарзак». Я склонился над обгорелым листком, который Робер Дарзак взял у руль Табииля. Мне удалось разобрать на нем несколько слов. «Священника очарователен, сад все свеж». Внизу стояла дата 23 октября. Дважды за это утро меня поразили эти бессмысленные слова. И уже второй раз я заметил, что на профессора Сорбоны они произвели тоже ошеломляющее действие. Прежде всего, он бросил быстрый взгляд на папашу Жака, но тот на нас не смотрел, занятый чем-то у другого окна. Тогда жених мадемуазель Стенджерсон дрожащей рукой открыл бумажник, вложил туда листок и вздохнул. О боже! Тем временем Руль Табиль забрался в камин и, стоя на кирпичном полу, внимательно рассматривал дымоход, Сужаясь в полуметре над его головой, тот был закрыт вмурованными вкладку железными листами, сквозь которые проходили три трубы, каждая диаметром сантиметров 15. См. «Пролезть здесь невозможно», — объявил молодой человек, выбираясь из камина. «Даже если бы убийца попытался это сделать, все железки валялись бы на полу. Нет, искать нужно не здесь». Затем руль стал осматривать мебель и отворять дверцы шкафов. После этого он обошел окна, который признал препятствием непреодолимым и непреодоленным. У второго окна стоял в задумчивости папаша Жак. «Что вы там высматриваете, папаша Жак?» «Да вот, смотрю, как этот полицейский кружит около пруда. Еще один умник, который увидит столько же, сколько остальные». «Нет, знаю вы Фредерика Ларсона», — отозвался Рультабиль, грустно качая головой. «Вы бы так не говорили». Если кто-нибудь и найдет убийцу, то только он уж, поверьте». И руль вздохнул. «Прежде чем его искать, неплохо бы знать, как он потерялся», упорствовал папаша Жак. «Наконец мы добрались до дверей желтой комнаты. Вот за этими дверьми все и произошло», провозгласил руль Тобиль, с торжественностью, которая при других обстоятельствах была бы просто смешной.